Глава сороковая. Как только Окхой ушел, Джогендра поднялся наверх. Онно да бабу. и на линии беседовали, сидя в гостиной. При виде Джо Гендро, он онно да бабу слегка смутился. Сегодня за чаем он утратил свое обычное добродушие, проявил вспыльчивость, и теперь это не давало ему покоя, поэтому он сейчас особенно ласково обратился к сыну. — Входи, входи, Джаген, присаживайся. — Вы совершенно перестали выходить из дому, отец, — заметил Джагендра. — Сидеть целыми днями вдвоем, что в этом хорошего? — Ведь мы давно сделали домоседами. Стоит Хем куда-нибудь пойти, как у нее начинаются головные боли. — Зачем меня обвинять, отец? — откликнулась Хем. — Ведь ты сам не хочешь никуда меня брать. — Хем на линии, наперекор себе, — усиленно стремилась показать, что горе не сломило ее, и она живо интересуется всем окружающим. «Завтра состоится лекция, отец. Почему бы тебе с Хемнолиней не пойти на нее?» — проговорил Джагендра. Он ноды бабу знал, что Хемнолиней не любит и боится сутолки шумных собраний, поэтому не ответил и вопросительно посмотрел на дочь. Но на этот раз Хемн с неожиданным воодушевлением воскликнула. «Лекция? А кто будет читать ее?» Доктор Налинакха? ответил Джагендра. Налинакха? переспросил он надо бабу. Он замечательный оратор, продолжал Джагендра. К тому же, слушая историю его жизни, можно только поражаться. Какая самоотверженность, какая твердость характера! Такие люди редко встречаются. Между тем, двумя часами раньше, Джагендра не было известно о Налинакхе ничего, кроме смутных слухов. «Вот и хорошо, пойдем послушать его отец», — живо проговорила Хемнолине. На он надо да бабуни поверил в энтузиазм дочери, но, тем не менее, был доволен. «Если Хем, пусть даже вопреки своему желанию, станет бывать в обществе», — думал он, — «может быть, она скорее успокоится. Общение с людьми — лучшее лекарство от всех печалей». «Хорошо, Джаген», — обратился он к сыну, — «завтра мы приедем на эту лекцию». «Но расскажи нам, что ты знаешь о Наринакхе? Люди разные о нем говорят». Джогендра начал с того, что гневно обрушился на всех, кто много болтает. «Те, для кого религия просто мода, убеждены, что Всевышний произвел их на свет специально, для того, чтобы они несправедливо обвиняли и порочили ближних. В мире не сыщешь более гнусных сплетников, чем те, кто промышляет религией», — говорил он, воспламеняясь все более и более. «Правильно, джаген правильно». Повторял все время он ноды бабу, чтобы умерить горячность сына. У тех, кто осуждает недостатки и ошибки ближнего, ум становится ограниченным, характер подозрительным, а сердце черствеет. «Ты имеешь в виду меня, отец?» — спросил Джогендра. «Но во мне мало благочестия. Я могу и выругать, и похвалить, а когда надо, и кулаками решить дело». «Что ты, джоген Взволнованно воскликнул он Ноде-бабу. Да «Ты с ума сошел! Откуда ты взял, что я говорю о тебе? Я ведь тебя хорошо знаю!» Тогда Джогендра подробно рассказала о Налинакхе, превознося его до небес. Ради счастья матери он пожертвовал своими собственными склонностями и поселился в Бенарисе, поэтому-то многие готовы позлословить на его счет. «Но я именно за это и уважаю Налинакху. А что ты скажешь, Хем?» — Вполне с тобою согласна. Я был уверен, что Хем одобрит его поступки. Я прекрасно знаю, что она сама была бы рада пойти на жертву ради счастья отца. Анно де Бабу при этом снежной нежной ласковой улыбкой взглянул на дочь. Хем не линии смущенно покраснела и потупилась